Издательство 1С Паблишинг представляет Марина Суржевская Проникновение Пролог Открытая площадка башни поблескивала в свете заходящего солнца. Я прочертил когтями борозды, добавив очередную метку черному граниту. Встряхнулся, поднялся и кивнул застывшему лестнице стражам. Те одновременно склонили головы, приветствуя меня. В нижних комнатах тлели угли в каминах. Я протянул ладонь, и пламя вспыхнуло, склонилось к пальцам. Но мне некогда было играть. Отстегнул оружие, положил его на подставку. День выдался тяжелым и длинным. Поспать в эту ночь почти не удалось. Я размял шею, пытаясь взбодриться. Два часа сна за несколько суток. Это мало даже для Риара. Вот только заканчиваться, мой день, похоже, не собирался. Осторожный стук в двери запах доложили мне о визите. — Входи, Ирвин, — разрешил я. Атем поклонился на пороге, показывая ладони, как того требовала традиция. Я устало махнул рукой. — Говори. — Коротко и по делу. Я жутко устал. — Конфедерация, свер! Голубые глаза Ирвина насмешливо блеснули. — Прислала очередное послание. — Почтовым голубем, — хмыкнул я. Или они уже дошли до узелковой письменности? На этот раз обычная бумага. Развеселился Ирвин, довольно бесцеремонно подходя к моему столику с кувшином отличного вина из Шарвальхофа. Наглый Ирвин налил себе, не стесняясь, выпил, причмокнул. Они пишут нам на всех известных конфедераций наречиях, уверяют в добрых намерениях и ждут ответа из потерянных земель. Соблазняют невиданными достижениями прогресса, которые нам позарез нужны. Ирвин налил себе еще, пользуясь тем, что я задумчиво глазел в окно, а не на своего Атема. «Думаю, послание вполне пригодится мне для определенных нужд, хотя бумага, конечно, жестковата». «Мы им ответим. Я по-прежнему смотрел в окно, на величественные горы, на синий-зеленый лес, на изрезанный берег фьорда и темные воды». «Бездонная», — как утверждает Атем. «Что?» Ирвин, наконец, отмер. Мы ответим. Я обернулся, встретил ошарашенный взгляд. И пригласим их к себе. Я сам напишу это приглашение. Да, мы будем рады увидеть в гостях наших потерянных братьев, наших долгожданных родственников с той стороны Великого Тумана. Мы столько лет ждали этой встречи. И, конечно, мы жаждем покориться конфедерацией. Атем подавился вином и закашлял. Я мстительно остался на месте, не торопясь постучать по его спине. Нечего хлестать мое вино. — Ты сошел с ума, мой Риар? Наконец сипло выдавил Ирвин, широко распахивая глаза. Я окинул его надменным взглядом, и Атем сник. — Зачем? Не лучше ли просто промолчать, как в прошлый раз? — Как во все прошлые разы. Я покачал головой, размышляя. «Принять?» На невозмутимом лице Ирвина возникло недоумение. «Но свер? Мы не можем пустить к нам людей конфедерации! Это просто... самоубийство!» «Нет», — вкратчиво проговорил я, прищуриваясь. План, еще смутный, но уже впечатляющий, вырисовывался перед внутренним взором. «Это то, что нужно сделать. Мы слишком долго молчим». Маатэм, а это может внушить страх, опасения, ненужные мысли. Но нам нужно еще немного времени, времени и знаний. Того, что уже есть, недостаточно. Мы примем людей, мы успокоим их, покажем, дадим попробовать, убедим в их превосходстве и силе, усыпим бдительность. О, да! Я предвкушающе улыбнулся. «Мы примем гостей». «Но что мы им покажем?» Не выдержал Ирвин. «Гораздо важнее то, что мы им не покажем», усмехнулся я, усаживаясь за массивный стол и доставая принадлежности для письма. «Скажи, племя у подножия Горлахума живет там же?» «Да, но ты говорил, что конфедерация считает нас варварами свер. Зверьми?» — тихо добавил Ирвин. Я поднял голову. — А разве это не так, Атем? — оскалился я.